318. Учитель являет собою идеал того, чем со временем должен стать учеником. От времени и до времени приходил учитель на землю, вращаясь в условиях обычных, чтобы люди могли увидеть образ человека, достигшего предела совершенства, положенного на земле. Говорю о духах, завершивших на планете свой цикл, И в стоящих на ступени завершившего земную эволюцию, когда планета уже ничего не может дать, и учитель остаётся на нерадин населяющего её человечество. Не в облаках, но в живой человеческой форме, люди видят воплощение всех тех качеств, собранных в одном, которые в той или иной степени проявляются в людях на шкале низших. Учитель является бои синтез высших свойств духа. обычно одного из следующих кругов эволюции то, что будет достигнуто людьми через миллионы лет и после многих воплощений является его учителем потому свет его светит во тьме потому учение есть маяк ведущий потому высшая цель человека учителю уподобиться